Глава шестая. Благодарность. Что вы видите? Четверг, 20.30. Эмми возвращается домой после одной из редких встреч с друзьями в ресторане. Она переступает порог и видит невообразимый погром. Муж и двое детей превратили диван в гостиной в самый настоящий форт. Коробки из-под пиццы с жирными следами и грязные тарелки валяются в мойке и на столешнице. Костюм пирата и платье принцессы разбросаны по полу. Споткнувшись об игрушечный пластмассовый школьный автобус в коридоре, Эмми начинает злиться. Вся эта безумная сцена лишний раз напомнила ей о неспособности ее мужа Майка убирать за собой и о его безответственности. А если совсем честно, то к раздражению примешались еще и нотки зависти. Почему он такой веселый? Почему я не могу устроить такой клевый вечер, когда можно беситься с детьми, и пусть кто-то другой убирает после меня? И вот поэтому, убрав беспорядок после того, как дети легли спать, она набрасывается на Майка. «Меня не было всего три часа, а вы разгромили весь дом». «Это несправедливо!» Воскресенье, 10.30. Элеонор возвращается домой после занятия йогой с подругой. Она переступает порог и сталкивается со схожим беспорядком. Форт на диване, грязная посуда в раковине и маскарадные костюмы на полу. Ее муж Стив и дети явно провели чудесное утро, и при этом устроили в доме чудовищный бардак. Как и Эмми, ее тут же охватывает гнев. Но это только часть эмоций. Кроме гнева, Элеонор испытывает нечто совершенно другое. Она благодарна. Благодарна мужу, который присмотрел за детьми, пока она занималась йогой в это воскресное утро. Да, она благодарна за это. Хотя они разгромили весь дом, зато повеселились на славу. Поэтому, переступив порог, Элеонор говорит, «Что я вижу? Похоже, вы классно оттянулись. А что, если мы сейчас все вместе возьмёмся за уборку, чтобы потом сходить в парк?» А вечером, лёжа вместе с мужем в постели, она говорит ему, «Никто не умеет устраивать столько веселья и приключений для наших детей». Она также говорит ему. «Для меня очень важно, чтобы вы с детьми приводили дом в порядок до моего возвращения». Эмми и Элеонор вернулись домой и увидели один и тот же погром. Однако реагируют они совершенно по-разному. Эмми взглянула на эту сцену сквозь линзы справедливости 50 на 50. Этот беспорядок в очередной раз напомнил ей, что ее муж не способен позаботиться о себе, не говоря уже о детях. И Леонор посмотрела на ту же сцену через линзы безусловной щедрости 80 на 80. Для нее этот беспорядок стал напоминанием о том, что ее муж умеет привнести дух веселья и захватывающих открытий в жизнь их детей. Почему же Эмми видит проблему там, где Элеонор видит повод для благодарности? Всё зависит от мировоззрения. Эти женщины смотрят на свой брак совершенно по-разному, и это влияет на то, как они воспринимают все, что говорят, делают, а главное, не делают их мужья. Такова сила мировоззрения. На первый взгляд она едва заметна, но это влияет на всю вашу совместную жизнь. Она может превратить каждую минуту в повод для гнева, обиды и разочарования, или же в возможность увидеть уникальные таланты, идеи и старания вашего партнёра. Это второй элемент безусловной щедрости, что вы видите. Это когда мы не ограничиваемся привычным взглядом на партнёра, а смотрим на него в духе безусловной щедрости. Это практика благодарности. Наука благодарности в браке. Почему так важно изменить то, что вы видите? Джон Готман, ведущий мировой исследователь в области науки о браке, не один десяток лет изучал этот вопрос. Джон Готман родился в 1942 году, профессор психологии в Вашингтонском университете, известный во всем мире психолог, завоевавший признание работами о стабильности в браке и вероятности разводов. Входит в список 10 самых влиятельных терапевтов. По сути, он превратил, казалось бы, эфемерное искусство любви и щедрости в неоспоримую науку — с помощью так называемой «лаборатории отношений». В «лаборатории отношений» команда Готмана снимает на видео, как пары ругаются из-за денег, секса или быта. При этом к ним присоединены сенсоры и электроды. Похоже на психопатическое реалити-шоу, правда? Но на самом деле это позволяет пролить свет на вопрос, который много лет мучает экспертов по браку. Почему одни пары процветают, в то время как другие с трудом выживают? Или, как говорит Готман, почему у одних все прекрасно, а у других все ужасно? Ответ, основанный на 30 годах обширных исследований, сводится к тому, что нам продемонстрировали Эмми и Элеонор. Счастливые пары смотрят на брак по-другому. Согласно Готману, у счастливых пар другие привычки мышления. Они постоянно думают, за что бы поблагодарить. Они целенаправленно выстраивают культуру уважения и благодарности. Иными словами, счастливые пары видят свой брак через линзы благодарности. На основе этого навыка счастливых пар Готман вывел простую формулу «пять к одному». Пары, которые процветают, испытывают пять позитивных моментов на каждый негативный. На каждую критику, оскорбление или жалобу эти пары отвечают пятью комплиментами, добрыми делами, поцелуями или нежными прикосновениями. Некоторые идут еще дальше — Они, как олимпийские чемпионы по браку, живут по соотношению 20 к 1 между позитивными и негативными моментами. Несчастные пары, напротив, смотрят на своих партнеров иначе. Они не думают, за что их благодарить, они выискивают ошибки. И когда находят их, например, если партнер приходит домой поздно, забывает купить молоко или не выполняет обещания, обрушиваются на партнера с критикой, ведут себя пассивно-агрессивно или высмеивают его. Вот почему Готман утверждает, что может с точностью до 90% предсказать, разведется пара или нет. Неважно, из-за чего они ссорятся, неважно, как часто они занимаются сексом, неважно даже, богатые они или бедные. Важна... Вот это невидимая атмосфера общения. Если пара мирится после конфликта, сосредоточившись на благодарности и любви, все будет хорошо. Если они зацикливаются на критике, отчужденности и безразличии, они обречены на развод или будут несчастны до конца своих дней. Доисторическая угроза благодарности Почему же не все мы смотрим на брак через призму благодарности? Почему подавляющее большинство пар видит каждое действие партнера в негативном свете? Почему мы торопимся критиковать и осуждать вместо того, чтобы благодарить и ценить? Проблема не в том, что мы специально ведем себя так капризно, мелочно и неблагодарно. Проблема в том, что наш мозг устроен именно так. За последние 30 лет нейробиологи и психологи-эволюционисты пришли к выводу, что человеческий мозг не предрасположен воспринимать жизнь в позитивном свете благодарности. Он устроен так, чтобы зацикливаться на негативе, смотреть на жизнь через линзы пессимизма, бдительности и тревоги. Это ментальная особенность, которую ученые называют склонностью к негативу. Причины этой стратегии адаптации очевидна. В первобытные времена, когда мы охотились в саванне, вооружившись каменными топорами, жить в состоянии постоянной тревоги было намного важнее, чем в состоянии блаженной благодарности. Конечно, было бы неплохо поблагодарить партнера, который изготовил для вас новую накидку из шкуры убитого зверя, чтобы вы не мерзли зимой. Но быть начеку держать ухо востро и повсюду высматривать опасность — вот что помогало выжить. Именно такое мировоззрение спасало от саблезубого тигра, притаившегося в кустах, от ядовитой змеи, заползшей вашу пещеру, или от засухи, угрожающей выкосить всю деревню. Мы часто жалуемся. То нам времени не хватает, то работы очень много, то друзья выкладывают слишком уж чудесные фотографии в соцсетях. Но у нас есть беспрецедентная привилегия переживать из-за массы проблем, которые не представляют никакой опасности для нашего выживания. Например, почему наш партнер никак не научится правильно загружать посудомойку, или почему он всегда в плохом настроении после танцев со звездами по средам. Это парадокс современного человека. Наша культура, технологии и сам институт брака кардинально изменились за последние шесть тысяч лет. Но наш мозг не изменился ни на йоту. Он все еще предназначен для доисторической эпохи. Вот почему нам так сложно жить по принципам благодарности. Мы идем наперекор собственной нейробиологии. Мы постоянно сталкиваемся с тем фактом, что наше естественное состояние — воспринимать беспорядок в жизни как угрозу, что и сделала Эмми, о которой мы говорили в начале главы. И хотя никто еще не умирал под развалинами форта из одеял, наш организм реагирует на такие бытовые угрозы тем же выбросом гормонов стресса, как и при смертельной опасности. И это не просто вредно для брака. Это основная причина заболеваний, вызванных стрессом, таких как диабет, тревожность, депрессия и когнитивные расстройства. Эволюционная психология объясняет, почему, даже если мы знаем о преимуществах благодарности, даже если мы уверены, что соотношение «пять к одному», о котором говорил Готман, «путь к счастливой супружеской жизни», Наши врождённые склонности тянут нас совершенно в ином направлении. И это плохая новость. А хорошая новость заключается в том, что исследования работы мозга подсказывают решение проблемы. Они объясняют, как выработать новый взгляд на брак, опираясь на благодарность. Как разглядеть благодарность? Поскольку в данном случае нам приходится идти против природы, недостаточно выражать благодарность только когда на нас снизойдет вдохновение. Нельзя сидеть и ждать, когда это случится. Нужно взять ситуацию в свои руки. В двух словах, чтобы преодолеть природные инстинкты, нужно выработать навыки благодарности точно так же, как любую другую привычку — пользоваться зубной нитью, раз в месяц помогать в приюте для бездомных или ходить на пилатес три раза в неделю в шесть утра. Точно так же мы говорили о вкладе. Задача — превратить новый взгляд на брак в повседневную привычку, в машинальную реакцию — И тогда мы увидим, что эти две привычки идут рука об руку, почти как старый проверенный метод, который используется в классике, блюзе, джазе и популярной музыке. Он называется вопрос и ответ. Возьмём к примеру песню Beatles Если друзья мне помогут. Когда они все вместе поют, кто тебе нужен? Это вопрос. Когда Ринго Стар поет «Мне просто нужно кого-то любить» — это ответ. Счастливые пары делают то же самое. Когда один партнер говорит комплимент за ужином, оставляет открытку на прикроватном столике или отправляет СМС с приятными словами — это вопрос. Это один из волшебных моментов безусловной щедрости. Это поступок, продиктованный желанием дарить любовь, но также требующий ответа. Благодарность и есть ответ. Так мы создаём музыку в браке. Когда один партнёр заправляет постель, заботится о больном ребёнке или делает всё возможное и невозможное для другого партнёра, благодарность — увидеть и признать его вклад. Сказать партнёру «Я вижу, что ты делаешь. Я вижу, какой ты щедрый. Я вижу, как сильно ты стараешься. И я ценю твою заботу». Брак без благодарности, как вопрос без ответа. Один мужчина сказал нам, «Скоро лето. В детских лагерях почти не осталось мест. И я две недели сидел в интернете и искал лагерь для наших двоих сыновей. И я до сих пор не услышал «спасибо». Мелочь, конечно, но для меня это важно. Это вопрос без ответа, помощь, которую никто не замечает и не ценит. Итак, вклад и благодарность взаимосвязаны. Когда они превращаются в повседневную привычку в вашем доме, они укрепляют друг друга. Они создают новую атмосферу близости, безусловной щедрости, мировоззрения 80 на 80. Вызов и сила жизни в мировоззрении благодарности. Пока вы привыкаете смотреть на жизнь через призму благодарности, можете столкнуться с одной частой проблемой. Вы будете забывать о благодарности. Жизнь каждый день подбрасывает новые испытания. Детей стошнило в машине, няня предупредила, что не сможет посидеть с ребёнком, потому что ей, видите ли, взбрело в голову отправиться в поход. Или вы обнаружили новый вид плесени у себя в подвале. Когда такое случается, вы тут же забываете о благодарности и признательности. Чтобы решить эту проблему, стоит обратиться к науке формирования привычек и придумать для себя регулярные напоминания, которые помогут не забывать о благодарности. К примеру, одна пара, с которой мы беседовали, использует ужин как напоминание. Прежде чем приступить к еде, они говорят, как ценят друг друга. Другая пара выбрала время перед сном, когда они лежат в постели и вспоминают прошедший день. Идеальный момент. Напоминания срабатывают как будильник. Подробнее об этом в главе 15. Это регулярное напоминание о том, что надо благодарить друг друга и укреплять новое мировоззрение. Зачем вкладывать столько стараний в эту новую привычку? Многие пары сказали нам, что результат оправдывает все усилия. Возьмем, например, Заураба и Анжани. Заураб рассказывает, «Когда мы поженились, я считал, что если брак крепкий, не нужно говорить спасибо. Но теперь, положа руку на сердце, признаюсь, что когда я стараюсь изо всех сил, спасибо многое значит для меня. Как у всех людей, у меня есть самолюбие, эго, и мне очень приятно, когда мой труд получает признание. Например, Когда я устроил свидание, чем-то помог, сказал что-то приятное. Это многое значит. Это очень важно. Его жена Анжани соглашается с ним. Знать, что он замечает меня, замечает мой труд, очень важно. Это наполняет меня энергией. Мы частенько заняты самыми разными делами. Но когда он видит меня и ценит меня, возникает такое чувство, будто мы держимся за руки. По сути, чем больше мы говорили с парами, тем больше замечали определенный паттерн. Благодарность и критику можно сравнить с пополнением счета и снятием денег со счета. Когда вы благодарите партнера за то, что он спланировал поездку, вы вносите деньги на банковский счет. Когда вы хвалите партнера перед всей семьей за потрясающий ужин, вы опять же пополняете счет, только эмоциональный. Если вы говорите партнёру, что вас раздражает, как он ест, считайте, что вы сняли небольшую сумму со счёта. Если вы намекаете партнёру, что неплохо бы ему ходить в тренажёрный зал почаще, чтобы избавиться от пивного животика, вы снова снимаете деньги. А если вы оскорбили умственные способности партнёра перед его друзьями, денег на счёте почти не останется. Дело в том, что благодарности критика либо увеличивают, либо разрушают общий капитал ваших отношений. Если в вашем сердце живут критика, безразличие или презрение, то все исследования говорят об этом. Вы скоро останетесь с пустыми карманами. Но независимо от вашего реального финансового положения — Если вы научитесь смотреть на брак через призму благодарности, ваши отношения с партнером станут намного богаче. И со временем избыток на вашем счете достигнет таких размеров, что когда наступит время испытаний, куда же без них, ваши отношения станут для вас чудесной подушкой безопасности, которая смягчит падение. Такова сила благодарности. Итак, точно так же, как в предыдущей главе вы начали вырабатывать привычку делать один щедрый взнос в день, теперь вы будете учиться отвечать на вклад вашего партнёра благодарностью для начала один раз в день. Одна благодарность в день. Чтобы благодарность была не абстрактной идеей, а повседневной привычкой, Попробуйте следующую практику. Раз в день благодарите партнера за самую обычную помощь. Вы думаете, похвалить партнера можно только когда он получит Нобелевскую премию? Нет. Цените его за самые банальные, скучные и незаметные дела. отвести детей в школу, приготовить кофе, вытереть столешницу на кухне. Придумать, куда вам съездить в отпуск. Спланировать свидание. Созвониться с друзьями, чтобы пригласить их на ужин. Совет. Делайте это по-своему. Благодарность не должна быть через силу, дежурной и формальной. Пусть будет весело, неожиданно, необычно. Выразите благодарность так, как это можете сделать только вы. Кто-то скажет «Спасибо, что принёс мне кофе», а кто-то скажет «Немного иначе. Когда ты принёс мне эту чашку кофе, я сразу почувствовала твою любовь и заботу». А кто-то выразится даже так «Класс, кофе в постель, в 6.30, обожаю тебя». Содержание разное, но смысл тот же. Это простая благодарность за вклад вашего партнёра в отношения. Готовы к более продвинутой практике? Обратите внимание на моменты, когда партнер не ценит ваших усилий. Когда вы трудились, планировали что-то, организовали мероприятие или навели порядок в гараже, а партнер даже не заметил, по крайней мере, вам так кажется. Когда такое происходит, вот что надо делать. Попросите партнера о благодарности. «Мы знаем, о чём вы подумали. Издеваетесь? Пусть сам откроет глаза и поблагодарит меня. Я не могу просить об этом». Но даже если между партнёрами полное взаимопонимание, они иногда упускают что-то из виду, а более невнимательным партнёрам нужно напомнить о практике благодарности. Когда речь идёт о признательности — как и обо всех других элементах отношений, совершенно нормально просить о том, что вам нужно. Не надо делать из мухи слона. Достаточно сказать «Я столько сил потратил, чтобы спланировать эту поездку, и очень хочу, чтобы ты оценила мои усилия» или «Я знаю, каждый делает, что может, но я целый день отдраивала эту кухню, и было бы просто чудесно услышать от тебя одно единственное слово — спасибо».